Глава 16. Политические соперники. После столь прибыльной для Аполлона прогулки, во время которой каждый участник её отдал дань музам, как говорили в ту пору поэты, король застал у себя Фуке, дожидавшегося его возвращения. Немедленно вошёл и Кальбер, который постергал короля в коридоре и теперь следовал за ним по пятам, как бдительная и ревнивая тень. Всё тот же Кальбер со своей квадратной головой в своём грубо роскошном, надурно сидящем платье,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 У меня есть ходатайство к вам, ваше величество. От кого? Господин сюперинтендант. От ним в обитательницво. Ах, король удостоил меня обещанием, сказал Фуке. Да-да, помню. Празднество в Во, знаменитое празднество в Во, не так ли, ваше величество? вставил Кольбер, стремясь показать этим вмешательством в разговор, что он пользуется расположением короля. Фуке полней презрения не удостоил Кольбера ответом.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 Эрдуовик 14-й взглянул на Колбера. Чудеса? О, нет, ваше величество, я не берусь поражать вас чудесами, но надеюсь, что могу обещать немного веселья, быть может, даже немного забвения, король. Нет, господин Фуке, я настаиваю на слове чудо. Ведь вы волшебник, мы знаем ваше могущество. Мы знаем, что вы о тысячите золота даже если его и вовсе не станет на свете, ведь не даром же народ говорит, что вы его делаете. Фуке почувствовал удар, направленный с двух сторон. Король метнул стрелу не только из своего лука, но и из лука Кольбера. Фукерос смеялся. О, народ отлично осведомлён из каких россыпей я беру это золото. Он знает это и знает, быть может, через чур хорошо. И к тому же, добавил он гордо: Могу заверить ваше величество, что золото для оплаты праздников во не будет стоить народу ни крови, ни слёз. Оно будет стоить пота, но этот пот будет оплачен Людовик смутился. Он хотел было взглянуть на Кальбера. Кальбер хотел было ответить, но орлиный и благородный, почти королевский взгляд брошенный на него в Фуке остановил слова на устах помощника интенданта. Тем временем король оправился от смущения и, обратившись к Фуке, сказал: "Значит, вы приглашаете нас?" "Да, государь. На какой день? Какой вы сочтёте удобным, ваше величество?" "Вы говорите точно волшебник, которому достаточно захотеть, и всё уже сделано". Я бы не решился на подобный ответ, господин Фуке. Вашему величеству, когда оно пожелает, будет доступно решительно всё, что может и должен совершить король. Король Франции располагает слугами, которые не остановятся ни перед чем ради службы ему и его удовольствий. Кольбер сделал попытку посмотреть суперинтенданту в лицо, чтобы выяснить, не означают ли эти слова повороты к менее неприязненным чувствам, но Фуке даже не взглянул на своего врага. Кольбер не существовал для него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 Король составляет список и отдаёт свои приказания. Кто удостоится его приглашения, тот и будет моим уважаемым гостем. Благодарю вас, сказал король тронутый благородным чувством, выраженным столь благородным образом. Поговорив ещё немного о различных делах и простившись с Людовиком XIV, Фуке откланялся. Он чувствовал, что Кальбер задержится у короля, что они будут говорить о нём, и что ни тот, ни другой не станут щидить его.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 Против чего или кого вы согрешили? Против приличий, ваше величество. Я забыл сообщить вам о довольно существенном обстоятельстве. В каком? Кальберв вздрогнул. Он подумал, что дело идёт о доносе, что с него сорвана маска, одно слово Фуке, одно приведённое им доказательство и юное благородство Людовика XIV одаляет расположение, которое он к нему, Кальберу, питает. И Кальбера охватил страх, как бы смелый удар врага не разрушил его хитрого сооружения. И действительно, ход был настолько хорош, что Арамис, ловкий игрок, не преминул бы сделать его. "Ваше величество", сказал невозмутимо Фуке. "Раз вы были так милостивы, что простили меня, я с лёгкой душой могу сделать признание. Сегодня утром я продал одну из своих должностей". "Одну из должностей, которой вы занимаете?" воскликнул король. "Но «Ну, какую же?" Калбер мертвенно побледнел. Ту ваше величество, которая давала мне право на долгополую мантию и суровый облик, должность генерального прокурора. Король невольно вскрикнул и взглянул на Кальбера. У Кальбера на лбу выступил пот, ему показалось, что ещё немного и его хватит удар. Кому же вы продали эту должность, господин Фуке поинтересовался король. Кальбер прислонился к камину. одному парламентскому советнику, Ваше Величество. Его зовут господин Ванель. Ванель, одному из друзей интенданта финансов господина Кольбера, добавил Хуке с такой неподражаемой небрежностью и с таким безразличием и простодушием, что художник, актёр и поэт должны раз навсегда отказаться воспроизвести их кистью, жестом или пером. Произнеся эти слова и раздавив Кольбера своим превосходством, суперинтендант снова почтительно склонился пред королём и вышел.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 В античной мифологии Меркурий был богом с достаточно разнообразными функциями, среди которых можно выделить роль бога торговли и посланца богов, прежде всего Юпитера и их помощника, советчика или подручного в предприятиях самого разного рода.